Глава 18. Четыре дня, как было условно, Арфаник ждал барона горца в городке Бистрице. Барон не явился, и Арфаник решил, что он погиб при взрыве. Его мучило смешанное чувство беспокойства и любопытства. И он отправился по верской дороге к замку, где его, по указанию узнавшего его родска, арестовали полицейские. Наследствие Арфаник подробно и хладнокровно отвечал на все задаваемые ему вопросы. Печальная кончина барона Горца нисколько не взволновала ученого-маньяка, интересовавшегося исключительно своими изобретениями. На настойчивые вопросы Роцка он ответил, что Стилла умерла пять лет тому назад и что ее труп, а не пустой гроб, опущен в могилу на кладбище кампа санта Нуово в Неаполе. Но Роцка не хотел верить. Действительно, если Стилла умерла, то как же Франц мог слышать ее голос в зале гостиницы? Как он мог видеть ее живой на башне и затем в комнате наверху? Вот объяснение этих, по-видимому, необъяснимых явлений. Читатель помнит, какое страшное отчаяние охватило барона, когда он узнал о решении Стиллы покинуть сцену и выйти замуж. Он лишался возможности слышать ее пение, то есть всего, что его привязывало к жизни. Тогда Арфаник предложил запечатлеть на фонографе весь ее репертуар. Арфаник так усовершенствовал пластинки, что получалась полная иллюзия. Голос нисколько не изменился, оставался нежным, мягким и звучным. Барон Горц одобрил предложение Арфаника. В течение всего последнего месяца, перед окончанием сезона, в закрытой ложе барона стояли фонографы. Таким образом были собраны на пластинках каватины, романсы и, между прочим, мелодия Стефана и финальная ария Орландо, прерванная смертью артистки. Барон, вернувшись в одинокий Карпатский замок, каждый вечер наслаждался пением стилы. Он не только слышал ее голос, но и видел ее, как живую, перед собой. Это был просто оптический обман. Читатель помнит, что барон купил прекрасный портрет певицы, на котором она была изображена во весь рост, в белом костюме Анжелики. И вот, благодаря известному наклону зеркал, освещенных сверху сильным огнем, Стилла появлялась как живая во всем блеске красоты и молодости. Желая заманить Франца Телика, барон перенес ночью этот аппарат на башню. Благодаря ему же Франц Телек вторично увидел невесту в башенном зале, в то время, когда барон был углублен в ее пение. Вот вкратце объяснение Арфаника, данные им подробно при допросе. Надо еще прибавить, что он с гордостью объявил себя автором этих усовершенствованных изобретений. Но Арфаник удивлялся, почему барон не успел до взрыва выбраться из тоннеля на дорогу. Ему стало все ясно, когда он узнал, что пуля разбила бывший у Рудольфа Горца в руках предмет. Это был фонограф, заключавший запись последней арии стилы, которую барон хотел в последний раз прослушать в замке. Разбить фонограф значило разбить жизнь барона. Он не мог пережить этого несчастья и, обезумев от отчаяния, схоронил себя под развалинами. Барон Рудольф Горц был предан земле на верстском кладбище со всеми почестями, подобающими последнему отпруску древнего рода. Молодого же графа Телика, верный Роцко, бережно перевез в Краевский замок и ухаживал за ним, как за малым ребенком. Арфаник охотно уступил ему уцелевшие пластинки с песнями Стиллы. К счастью, через несколько месяцев граф совершенно поправился благодаря чему узнали все происходившее в знаменательную ночь в Карпатском замке. Свадьбу Мириота и Ника Дека отпраздновали через неделю после катастрофы. Молодые обвенчались в вулкане, а затем поселились у дяди Кольца, который отвел им лучшую комнату в доме. Хотя все странные явления и были объяснены, но молодая женщина все-таки верит в нечистую силу. Напрасно доказывают ей всю нелепость ее страхов и Ник Дек, и кабатчик Иона, который не хочет лишаться своих клиентов. Впрочем, одинакового с ней мнение держатся и дядя Кольц, и пастух Фрик, и учитель Ермот, и остальные жители Версты. Пройдет еще немало лет, пока здешнее население излечится от суеверия. Доктор Паток снова хвастает и говорит направо и налево. «Вот видите, я говорил. Разве в замке могут быть духи? Да и вообще!» Разве существуют духи? Но никто его не слушает и даже просит замолчать, когда его насмешки становятся очень смелы. Учитель Гермот не изменил системы преподавания. Главный предмет обучения в его школе — все еще легенды и сказания. И долго еще молодое поколение версты будет верить, что духи бродят в развалинах Карпатского. Замка. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2024 году. Читал Валерий Толков.